И внезапно Машенька вскрикнула, спрыгнула с перил. И при свете спички Ганин увидел, что ставня одного из окон, выходящих на перон отвернута, что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо. Оно двинулось, скользнуло прочь, но оба они успели узнать рожеватые вихры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 И только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Они встретились под той аркой, где в опере Чайковского гибнет Лиза. То есть на Зимней канавке в Петербурге, где Лиза в пиковой даме Чайковского поет свою последнюю арию перед тем, как утопиться. Еще одна пушкинская пара — Лиза и Герман — с которой снижено через оперу в романе набоковских героев, и в них самих, при всей их искренности, сохраняется некоторая оперность, театральность, искусственность. В самой идее возвращения прошлого отношение Набокова двойственно, ассоциируется Машенька и Ганин. У Набокова свои счеты с Чайковским, всегда мелодраматизирующим пушкинский сюжет Пушкинская Лиза не топится, а благополучно выходит замуж. Валил отвесно крупный мягкий снег в сером, как матовое стекло в воздухе. И Машенька в это первое петербургское свидание показалась слегка чужой от того, быть может, что была в шляпе и в шубке.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 И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть деревенской ужимочкой «В общем, холодный червячок».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 Машенька, должно быть, видела его раньше и нарочно забралась в синий вагон, хотя ездила всегда в желтом, и теперь с билетом второго не хотела идти в отделение. В синий цвет были окрашены вагоны первого класса, в желтый — второго класс вагоны третьего класса окрашивались в зеленый цвет. Сравните у блока, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели